Гамаш снова почувствовал, как пламя бешенства лизнуло его. Ему хотелось рассказать обо всем Бувару, но он порадовался, что не сделал этого прежде. Франкер на время отвяжется от Джаны -э Ги, удовлетворившись тем, что если Гамаш и затевает что-то, то без участия Бувара. Франкер удовлетворится тем, что выжил из Бувара все, но у Гамаша возник собственный вопрос. А кто послал старшего суперинтендента? Кто был боссом главного босса?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 «Два слоя», — подумал Бавуар, когда они двинулись дальше, в благодатную церковь, за благообразным, публичным лицом, крошащаяся, разрушающаяся стена. Он совершил ошибку, проявил невнимательность, и Гамаш знал это. «Экскузе, муа!» — раздался чей-то певучий голос, когда двое полицейских пересекали благодатную церковь. Они замедлили шаг и повернулись. «Сюда!» Гамаш...